Ранняя пташка. Винтраубу она перезвонила сразу же, не вставая с постели. За окном серел петербургский март. Старик у себя в Штатах наверняка еще спит, подумала Ева и отправила вызов на удачу. Винтрауб откликнулся почти сразу, как будто караулил у компьютера. «Где тебе назначили встречу?» — спросил он. «В торгово-развлекательном центре, так русские называют наши молы «Что ж, место людно логично. Вы считаете, мне надо идти?» «А что тебя смущает?» «Все», — не скрывая раздражения, сказала Ева. «В этой истории меня смущает все». Мунин пропал. Вместо него звонит непонятно кто, говорит о форс-мажоре и требует срочно увидеться. Вчера возле кафе работали парамедики и полиция. «Вы заставляете меня препарировать огромный реферат, при этом оказываетесь в курсе секретного задания, которое я получил от Ордена». «Все это плохо выглядит. Могу ли я спросить?» «Можешь», — перебил ее Вентрауб. «Я отвечу, что твои блестящие аналитические способности достойны лучшего применения. В нынешней ситуации нет ничего такого». «Чем стоило бы забивать твою красивую умную голову? Просто иди на эту встречу. Как минимум тебе передадут обещанные документы. Как максимум, вдобавок, что-нибудь расскажут, а ты перескажешь это мне. Но я даже не знаю, с кем буду встречаться. Какая разница? Это не Томас Джефферсон и не Фредди Крюгер, а твой знакомый Мунин или кто-то из его друзей». «Приобретешь новых поклонников, только и всего. Я даже завидую тому, кто увидит тебя впервые. Они наверняка будут меня расспрашивать, что мне говорить». «Правду», — проскрипел старик. «У одного русского писателя есть замечательная фраза. Правду говорить легко и приятно. Будь естественный и говори правду». Ты приехала в Петербург на семинар профессора Арцишева и собираешься пробыть в городе достаточно долго. Зная об этом, русская комиссия поручила тебе экспертизу работы младшего члена ордена. Экспертизу ты провела. Теперь настала очередь документов для подготовки доклада. Обычное дело, ты просто действуешь по процедуре. И при всём моём многолетнем уважении к тебе как к учёному, поверь, этих людей ты можешь интересовать только как женщина. Простите, но в ваших логических построениях кое-чего не хватает. Ева всё ещё была раздражена. Для простого выполнения процедуры мне достаточно получить документы по почте или с курьером. Из дому выходить совсем не обязательно. Погода здесь дрянная, и к смене времени я до сих пор не адаптировалась Кроме того, меня в этом городе не интересуют те, кого я могу интересовать как женщина. Так что в ответ на вопрос, почему надо именно встретиться, а не просто обменяться документами, мне хотелось бы услышать легкую и приятную правду». винтрауб крякнул. «Твоя взяла. Да, ты этих людей не интересуешь». Но зато они очень интересуют меня. Причем гораздо больше, чем твой историк. И в каком-то смысле больше, чем папка с документами. Тебе обязательно надо встретиться и пообщаться с этими людьми. Для тебя не составит труда удерживать мужское внимание достаточно долго. Фотографировать не прошу, но постарайся хотя бы рассмотреть их как можно внимательнее. — И запомни все, что они скажут. — Вы все время говорите «эти люди», «эти люди», — заметила Ева. — Вы знаете, кто они? — Не знаю, но с твоей помощью надеюсь узнать. — Они опасны? — Нет. — По крайней мере, для тебя — нет. — Обнадеживающее заявление, — подумала Ева, закончив разговор. — Что за игру затеял Вентрауп? Чем для бизнесмена его уровня может быть интересна стародавняя русская история в изложении стеснительного юноши? Чем интересны его приятели? Из-за чего столько суеты? «The early bird catches the worm», — так учили Еву в школе. Ранняя пташка съедает червяка. «По-русски это будет, кто рано встает, тому Бог дает», — переводил ей бывший муж и со смехом добавлял. «Но сейчас говорят иначе». «Кто рано встаёт, тому весь день спать хочется». Бывший был русским, и он был прав. Ева похвалила себя за то, что отложила встречу. Мысли ворочались неохотно. имело смысл поспать ещё немного, а потом не спеша собираться. От дома до торгового центра всего 10 минут на такси или одна остановка на метро. Да и вряд ли разговор продлится долго. Поэтому сейчас надо устроиться поудобнее. И тут оказалось, что крышка макбука уже снова поднята, а пальцы отыскивают нужный файл. Вот так всегда. Ева сердито отпихнула от себя компьютер, выскользнула из постели и отправилась в ванную. Ладно уж, раз день все равно начался и оказался рабочим, надо закончить работу с рефератом. И понять, в чем же все-таки причина такой активной возни вокруг умерших русских царей. Горячие струйки душа покалывали тугое тело. Ева положила руку на регулятор подачи воды, задержала дыхание и взвизгнула, когда сверху обрушился холодный ливень. «Просыпаться! Просыпаться!»